2. Янка. Янка лежала на старом продавленном диване и безнадежно смотрела в потолок. Первые проблески зари уже понемногу высвечивали край неба, а она так и не смогла уснуть. Не помогали даже снотворные таблетки матери, которые она нашла в домашней аптечке. Прошел уже год, как мать отправилась в другой мир, и Янка осталась одна. За это время она ни разу не заглядывала в коробку с лекарствами. Но вечером так скрутило ноющая, выламывающая суставы боль, что Янка чуть на стену не полезла и тогда перерыла все шкафы в надежде найти что-нибудь обезболивающее. Она уже несколько месяцев плотно сидела на белом и даже толком не смогла осознать, как же так получилось. Умная девушка с филологическим образованием превратилась в наркоманку и фактически жила от укола до укола. А начиналось все так романтично: красивая музыка, ароматный дым, власть цветов и вечная любовь. И предложение Сэнди вместе влезть туда, где нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. А потом все свелось к тупому добыванию денег: продажи бабкиного золота, беготне по ломбардам и мутным раскладам с добычей кайфа. И глядя на себя в зеркало, Янка видела сорокалетнюю старуху с темными мешками под глазами и тусклым взглядом, а ей всего 26. Никому не удается обмануть наркотики. Если тебе сегодня нравится дым, то завтра скорее всего захочется чего-то сильнее. Понятно, что общих случаев нет, но вот Янке не повезло. Стать исключением из правил она не смогла. Но два дня назад она сказала себе: "Хватит. Надо выбираться". Она должна вырваться из этого ада и начать другую жизнь. Оказалось, что это только на словах легко. К вечеру первого дня без кайфа она уже место себе не находила, металась по квартире, пыталась занять себя, что-то читать, смотреть телевизор, бесполезно. Тело настойчиво требовало допинг. Янка пыталась молиться. Мать с детства приучил ее читать коротенькую Иисусову молитву, но и это не помогало. Иисус молчал и ничего не отвечал. С тем же успехом можно было обращаться к шкафу. Из носа текли ручьи, глаза слезились, но в целом еще было терпимо. Хуже всего, что постоянно звонил телефон, и кто-нибудь из друзей пытался вытащить её из квартиры. Но она знала, если сделает хоть шаг за порог, всё вернётся на круги своя. Поэтому просто выдернула шнур из телефонной розетки. Но на второй день руки уже сами тянулись включить его обратно и позвонить, чтобы кто-нибудь привез ей немножко лекарства. Это было похоже на раздвоение личности. Одна ее половина сопротивлялась изо всех сил, в то время как другая рисовала соблазнительные картины кайфа и всячески убеждала, что без этого нельзя. Янка настолько распсиховалась, что разбила телефонный аппарат о стену и ножницами искромсала телефонный шнур ей хотелось отрезать малейшую возможность добыть наркотики. И худо-бедно она смогла дотянуть до вечера. А потом разверся ад и накрыл её с головой. Голос Сэнди насмешливо звал: "Ну что ты, малыш? Ради чего это всё? Вот смотри, у меня есть лекарство для тебя. Папочка вылечит свою маленькую девочку. Позвони мне, малыш". "Заткнись, тварь!" Янка буквально кричала в чёрную пустоту. Я тебя ненавижу. Она пыталась выпить водки, но не смогла сделать ни глотка, настолько ей стало противно. Потом бросалась на колени и шептала: "Отче наш, ежеси на небеси". Затем хватала старый псалтырь и читала девяностый псалом: "Живый в помощи Вышнего, в крови Бога небесногововорится. Речь от Господеви, заступник мой еси и прибежище мое. Бог мой, и уповаю на него". Но никакие молитвы даже на минуту не могли отвлечь от тупой боли. Господи, да как же это все получилось? Ее покрывал липкий вонючий пот, колени ломило, пальцы скрючивало. Минуты казались часами, а ночь бесконечной. В углу тихо шипел телевизор. Мириады черных и белых точек бомбардировали экран изнутри, сливаясь в причудливые картины. У Янки не было сил его выключить. С рассветом она поняла, что не выдержит. Но в то же время ей было безумно жаль, что эти три дня страдания могут оказаться напрасными. И тогда само собой пришло решение: надо уехать из города, уехать туда, где она никого не знает, где точно не найдет наркотики. Надо отсидеться в лесу. Тем более, что лес она любила, не боялась ходить одна еще со студенческих времен и даже умела разводить огонь. Сразу стало легче. Навязчивые мысли отступили, и вдруг оказалось, что боль вполне терпимая, Она как бы отошла на задний план. Янка встала с постели, набрала горячую ванну и долго лежала в ней, чувствуя, как в воде перестала тянуть колени и выворачивать суставы. Потом долго сушила полотенцем длинные волосы и собирала рюкзачок. Сделала несколько бутербродов, взяла пакетик сушек, в пластиковую бутылку из-под херши набрала воды. Аккуратно положила в рюкзак небольшое легкое синтетическое одеяло, шерстяные носки и еще несколько вещей. Она посмотрела на себя в зеркало. Расклешённые джинсы, американская солдатская куртка, разноцветная шелковая повязка на лбу, классический прикид из 70-х. Время, которое Янка любила всей душой. Pink Флойд, Дженнис Джоплин, Led Zeppelin. Их музыка давал ей особый драйв, странное настроение, позволяющее идти сквозь реальность, не касаясь ее. Жаль, красный плеер с любимыми кассетами давно был отдан за пару чеков с белым порошком. Солнце уже светило вовсю, но город еще не проснулся. Янка шла по пустым улицам, с наслаждение вдыхая свежий утренний воздух. Яркие краски северной весны поднимали настроение. Ослепительно зелёная листва, изумрудная трава, старинные желтые дома, бездонное голубое небо. Янка любила свой город, и центральный проспект, по которому шла, казался дорогой в другой мир. Ненастная серость последних недель растворилась без следа, и Янка чувствовала, как ее наполняет тихая радость. Она знала, что все будет хорошо она соскочит. Янка прошла через идеально круглую площадь Гагарина, поднялась по широкой гранитной лестнице к зданию вокзала, на котором красовались большие белые буквы Петровской. Она решила сесть на ближайший поезд и мельком глянула расписание. Через 20 минут должен отходить пригородный на Медвежью гору, но у нее не хватало денег на билет. Янка решила, что главное попасть в поезд, а там видно будет. Поэтому взяла билет до Мянсельги. Вагон оказался полупустым. Поэтому Янка удобно устроилась на деревянном сиденье и стала смотреть в окно. Понемногу пригороды сменились деревнями, а потом началась сплошная стена леса. Поезд неспешно постукивая колесами, проплывал среди остроконечных елей, белых берез и редких сосен. Иногда за деревьями проблескивала влазеркальный гладь небольших озер с заболоченными берегами, а временами мелькали ручейки и маленькие речушки. Когда поезд проезжал над ними по железным мостам, менялся ритм и звук движения. Пассажиры понемногу прибывали. На каждом полустаночке в вагон подсаживались все новые люди, и уже становилось тесновато. В Кандапоге рядом с Янкой расположились два забавных деда. Они были похожи как близнецы, оба белые, бородатые, носы картошкой. Только один был в очках, а второй с выцветшими голубыми глазами. И тот, что без очков, продолжил какой-то начатый раньше разговор. Я тебе говорю, По преданию, на тех землях когда-то жили совсем другие люди, необыкновенно сильные и красивые, стройные как копье. И что интересно, даже не то, чтобы светловолосые, а скорее золотые. У них было свое особенное знание и своя особенная вера. Она не позволяла им убивать людей. На них напали люди с запада, но золотоволосые не стали с ними воевать. Они вышли к ним навстречу и сказали: Берите все, что вам нужно. Мы научим вас чему хотите, но не воюйте. Дед в очках ухмыльнулся. Да ну, дураки какие-то. Если они не готовы к отпору, значит их сомнутый уничтожат. Скорее всего, те люди были слабыми и никчемными, если не смогли за себя постоять. Рассказчик прервал его жестом руки. Погоди, вот послушай. Да, те, кто на них напал, тоже так думали. Вместо того, чтобы стать добрее, они наоборот проникались злобы от этих слов. Начали убивать золотоволосых. Мечами, топорами, ножами вырезали всех мужчин, а добрые даже не сопротивлялись, только руками закрывались. В общем, даже детей всех убили, а золотоволосых женщин забрали себе. Но остался в живых один древний старик. А так было, что всеми знаниями владели только мужчины. Научил, рассказал он молодым девушкам и седым старухам своё знание. Каждый сказал одну мудрость и велел своим детям тайные знания эти передавать. После этого умер. Он был очень старым. Дед немного помолчал, как бы придавая вес своим словам, и продолжил. Дурную кровь пришельцев переборола материнская кровь золотоволосых людей, а и женщин кто-то сумел передать тайное знание, а кто-то и забыл. Но могло знание и по крови передаваться. А пришельцы новорожденных младенцев забирали у матерей, отбирали мальчиков Но женщины спрятали одного мальчика и успели ему рассказать, что смогли. А старик сказал перед смертью: "Когда все знания соберутся у одного мужчины, тогда мы избавимся от врагов и наступит хорошая жизнь. И вот по сейчас ходят потомки золотоволосых по нашей земле и собирают свое тайное знание. А вот когда соберут, тогда и наступит конец этого света, и будет другой". Дед в очках захихикал. "Да ну, тебя Николаич, Я думал, ты какую-то действительно серьёзную историю мне рассказываешь, а ты сказочку тут задвинул, Николаевич возразил. Это не сказка, это наша карельская древняя легенда. Ты же знаешь, наши земли граничат с землёй вепсов, поэтому тут всё переплелось. Тут очень много смыслов в этом рассказе, очень много. Но я их тебе объяснять не буду. Ты их всё равно не поймёшь, и хитро прищурился. Дед в очках ещё больше развеселился. А я с бутылочкой к тебе вечером загляну, хочешь, не хочешь, а все у тебя в Николаевич довольно улыбнулся. Ладно, так и быть, заходи. Я тебе еще кое-что расскажу. Кстати, ты знал, что если подняться на гору Торно, которая рядом с горой Лысухой, и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Слышал, конечно, но сам не пробовал. А ты? Николаевич многозначительно кивнул. Было дело. Как-нибудь расскажу. Янка тоже слышала про эту гору, и она вдруг поняла, что обязательно попробует подняться на нее. Тем более, что поезд шел в ту сторону. И Янка точно знала, какое желание загадает.